Глава вторая. Московские гастролеры Тело Беликова еще не остыло, но проводить реанимацию было поздно. Веревка сломала шейный позвонок. Вытащив покойника из петли, они положили его на узенькую вдовью кровать, стоявшую здесь же в углу комнаты. — Как же так? — сказал Гонзолин растерянно. — Почему? — Что почему? — рассеянно спросил Нестор Васильевич, оглядывая весьма скромную обстановку комнаты. Кровать, сундук, плотяной шкаф. — Почему самоубийство? — повторил Гонзолин. Загорский поморщился. Наивность помощника превосходила все мыслимые пределы. Если бы это было самоубийство, рядом бы обнаружился стул, на который влезал несчастный штаб-сротмистр, чтобы приладить веревку. Нестор Васильевич по старой привычке звал своего друга штаб-сротмистром, хотя тот уже давно был полковником. Но ни единого стула или хотя бы какого-нибудь ящика поблизости не имелось. Следовательно, штабс-ротмистер был убит и только потом повешен, чтобы скрыть следы убийства. Другой вопрос, почему все-таки Беликова убили? Никаких ценностей у него, очевидно, не было, если не считать за ценность тот самый дневник великого князя, благодаря которому штабс-ротмистер надеялся вылезти из нищеты. За спиной легко скрипнула дверь. Они быстро обернулись. На пороге стояли два милиционера, один высокий, молодой еще, широкоплечий, с тонкой талией, другой постарше, низенький, плотный, коричнево-розовый, словно сарделька. Из-за спины у высокого выглядывала женщина в парандже, которую они видели десять минут назад во дворе. — Это они, — сказала женщина, тыча пальцем в Загорского. Они спрашивали, дома ли? — Здравия желаю, граждане! Широкоплечий деловито вытащил из кобуры наган и наставил его на Загорского. Старший оперуполномоченный, уголовного розыска, Сергей Ескин, какими судьбами у нас? Разговор со старшим оперуполномоченным и его напарником Сарделькой, как окрестил того Гонзолин, не занял много времени. Точнее сказать, вообще никакого времени не занял. Милиционеры изъяли у Гонзолина и Загорского документы, после чего они все вчетвером отправились в угрозыск, находившийся тут же неподалеку. Женщина в Паранже куда-то исчезла, да, видимо, в ней и не было теперь особой необходимости. Картина преступления милиционерам и так была ясна. Двое московских гастролеров из шкурных побуждений убили старика, тихо доживавшего свои дни в Сухаревском тупике. По улице они шли ромбом. Впереди Ескин, за ним Загорский с помощником, замыкал процессию агент Сарделька. Вид у него был грозный, ладонь лежала на кобуре. Их, как особо опасных преступников, даже сковали наручниками. Загорский, подставляя руки, невесело усмехнулся. Ох уж эти наивные работники розыска. Неужели не догадывается, что для опытного бандита избавиться от наручников легче легкого? Не говоря уж о них с Гонзолином. Тем не менее, когда помощник, чуть слышно, не разжимая даже губ, спросил его «Уйдем?», Нестор Васильевич отрицательно покачал головой. «Уйти было можно?» но это сильно затруднило бы их дальнейшую деятельность. Сейчас следовало найти убийц штабс-капитана. Если бы загорский с помощником сбежали, их самих объявили бы в розыск. А разыскивать убийцу, когда ты сам в розыске, дело довольно сложное. «Сложно, конечно, сложно...» Глаза начальника уголовного розыска всего Ташкента, Михаила Максимовича Зинкина, смотрели на Нестора Васильевича испытующей. — Очень сложно вам будет, граждане, доказать свою невиновность. Нестор Васильевич даже бровью не повел. С процессуальной точки зрения они ничего доказывать не должны. Это сотрудники угрозыска должны доказывать их с Гонзолином виновность. Не говоря уже о том, что при ближайшем рассмотрении даже и состава преступления не видно. Можно, конечно, инспирировать самоубийство, но вот доказать, что это сделали именно они... Будет весьма и весьма непросто. «Инспирирует самоубийство!» Зинкин укоризненно покачал головой. «Это, знаете ли, фразеология эксплуататоров. Тем более, что никакого самоубийства и не было, а было чистое убийство». «А вы-то откуда знаете?» спросил Загорский. «Вы должны иметь месте не были?» Зинкин отвечал в том смысле, что ему и не надо везде бывать. На то есть оперуполномоченный, которым он вполне доверяет, Ескин сказал ему, что при осмотре места происшествия они не обнаружили стула, на котором должен был стоять покойник перед тем, как повеситься. Хороший у вас уполномоченный, приметливый, заметил Загорский. Михаил Максимович согласился: "Хороший. Вот только от его приметливости прямой будет урон гражданину Загорскому. Или он, может быть, предпочитает обращение господин?" — Я предпочитаю по имени-отчеству, — отвечал Загорский. — Зовите меня Нестор Васильевич. — А, впрочем, это не важно. Зовите хоть горшком, только в кутузку не сажайте, тем более, что и не за что. Зинкин хмыкнул, поднялся со стула и зашагал по кабинету. С минуту, наверное, ходил он так туда и сюда в полном молчании. Задержанный наблюдал за ним не без любопытства. Глава угрозыска наконец остановился и, упершись руками в стол, навис над Нестором Васильевичем. — Слушайте, — сказал он очень серьезно, — у меня большой опыт в этих делах. И интуиция тоже работает на ядь. Нет у меня чувства, что это вы со своим китайцем убили Беликова. — Да потому что это были не мы, — заметил Загорский. Собеседник поморщился. — Обождите. Интуиция, в конце концов, никого не касается, ее к делу не пришьешь. Но против Загорского и его помощника есть одна очень серьезная улика. Тут Зинкин открыл ящик стола и вытащил оттуда желтый конверт. Это было письмо от Беликова, которое нашли у Загорского при обыске. — Кстати, почему он зовет себя штаб-сротмистром? ротмистром поинтересовался Зинкин. Нестор Васильевич отвечал, что познакомились они почти сорок лет назад в Персии, и тогда товарищ его действительно был штаб-сротмистром. — И тут же пишет, что он полковник, — заметил Зинкин. — Да служил, выходит. — Может, и дослужился. Сложно сказать. Они с Беликовым так давно не виделись, что сведений о его карьере у Загорского почти нет. Местор Васильевич, конечно, не стал распространяться о том, что Беликов во время гражданской служил у Колчака, где, видимо, и заработал полковничь погодой. — А почему, — прищурился Михаил Максимович, — почему он зовет вас первой лицой во всех тайных и шифрованных делах? Загорский улыбнулся. Это ж так очевидно. Но Зинкину это было вовсе не очевидно. Он попросил все-таки объяснить. Как вам угодно. Нестор Васильевич не возражал. А дело, ведь ли, в том, что мы с вами коллеги. Зинкин изумился. В каком, простите, смысле? — Да в самом прямом, — отвечал задержанный. — В самом, что ни на есть, буквальном. Он, Загорский, как и Зинкин, служил сыщиком. Или, говоря на иностранный манер, детективом. Понятно, что служил он не в советской милиции и даже не в ВЧК, но в те времена ведь и не было ни в ВЧК, ни милиции, так что служить там он не мог при всем желании. Так что сам он блюститель закона, и было бы странно ему этот закон приступать, да еще и по отношению к другу. — В конце концов, вы же читали письмо, — сказал Загорский. — Из него явственно следует, что мы спокойным были добрыми приятелями, и делить нам было совершенно нечего. Зинкин на это только поморщился. Как знать, как знать. Добрые приятели обычно и оказываются самыми непримиримыми врагами. Вот взять, например, советских пролетариев. Уж на что сознательный класс. А как выпьют, готовы друг другу горло перерезать. — Уверяю вас, в дворянском сословии дела обстоят иначе, — отвечал Загорский. И с тех пор, как запретили дуэли, по поножовщина там совершенно не практикуется. Зинкин насторожился. — А гражданин Загорский, значит, дворянин? — И Беликов, очевидно, тоже был дворянин. — Тогда с какой целью он приехал к Беликову? — Не белогвардейское ли подполье организовывать? Цель, — холоднокровно отвечал на это Нестор Васильевич, — была у него самая благая — проведать друга. Из письма видно, что тот был тяжело болен и Загорский, понятное дело, боялся не застать его в живых. — Из письма, однако, также видно, что речь идет о каком-то наследстве, которое оставило некое неизвестное лицо, — возразил ему Зинкин. — Пусть так согласился задержанный, но ведь, чтобы получить это наследство, ему совершенно не надо было убивать Беликова. Тот сам хотел, чтобы Загорский расшифровал дневник. — А может быть, — хитро прищурился Михаил Максимович, — Может быть такое, что вы решили еще наследство забрать себе, а Беликова просто убрать, чтобы не мешался под ногами? — Теоретически может, — согласился Загорский. Но в этом случае дневник уже должен был быть у него или в доме Беликова. Но не у Загорского, ни в доме его нет. Значит, было некое третье лицо или лица, которое и забрало так интересующие всех записи. — Да вы просто спрятали их, — не согласился Зинкин. — Полтора часа — время более чем достаточное. Загорский изумился. Они с Гонзолином были в доме штаб ротмистра не более десяти минут. Однако глава угрозыска возразил свидетельница показала, что они там были полтора часа. Стали разбираться, откуда взялась свидетельница и что она на самом деле говорила. Выяснилось, что после того, как Загорского с Гонзолином задержали, свидетельница как сквозь землю провалилась. Опрос местных жителей ничего не дал. Никто ее раньше не видел, да и как узнать женщину под паранжой? Тем более, что под паранжой вполне мог прятаться и мужчина. Итак, кто такая эта свидетельница? Что она делала во дворе Беликовского дома? Зачем врет? И куда исчезла? Все эти вопросы Загорский, не обинуясь, задал Зинкину. Тот хмуро отвечал, что как бы там ни было, покуда не доказано обратное, они будут верить показаниям свидетельницы, пусть даже избежавшей, А пока суд до дело, придется им посидеть в каталажке». Зинкин уже было хотел вызвать конвой, но Загорский его остановил. «Постойте», — внезапно сказал он. «Подождите, у меня есть другой свидетель. Когда мы входили в дом штабс-ротмистера, мы видели идиота. А, похоже, у него монголизм. Есть у вас такой среди местных?» «Да, это Мишенька», — Зинкин, испытывающий, глядел на Загорского. «И при чем здесь он?» «Мне кажется, ваш Мишенька что-то знает о преступлении». Он был чрезвычайно взволнован и что-то бормотал. Нельзя ли его допросить?» Зинкин поскреб подбородок. «Допросить Мишеньку, конечно, можно, вот толку от этого будет мало. Он ведь недееспособен. дееспособен. Судей его свидетельства не примут». Загорский на это отвечал, что им не для суда все это нужно, а для истины. Вдруг Мишенька видел настоящего убийцу. Зинкин сидел, хмуро постукивая карандашом по столу наконец решился. Ладно, сказал, сейчас посидите в камере со своим китайцем, а мы посмотрим, что да как. Потом он хитро прищурился на Загорского и спросил. — А что это все-таки за наследство такое, о котором писал покойник? Загорский секунду спокойно смотрел на Михаила Максимовича, потом медленно выговорил. Точно сказать не могу. Но подозреваю, что речь шла о наследстве великого князя Николая Константиновича. — Романова! — ахнул Зинкин. Нестор Васильевич кивнул. Почему-то штаб ротмистер решил, что именно в дневнике князь указал место, где он спрятал драгоценности. — Да, — покрутил головой глава угрозыска, — если так, то это, конечно, куш. Богатейший был человек, есть ради чего стараться. Вот поэтому, — мягко добавил Загорский, — прошу вас как можно скорее отыскать вашего Мишеньку и допросить его если, конечно, он вообще в состоянии сообщить хоть что-то осмысленное. Ночь в камере прошла неспокойно. Точнее сказать, Гонзолин по своему обыкновению спал мертвым сном, а Загорский никак не мог успокоиться и все ворочался, пытаясь понять, кому понадобилось убивать штаб-срок мистера Беликова. Если он прав, и причиной убийства были княжеские записки, то встает вопрос, кто и как мог узнать об их содержании? Штабс-ротмистр, несмотря на всю свою бесшабашность, умел хранить тайны. Вероятнее всего, кто-то вскрыл письмо, которое тот послал Загорскому, и, как и он, догадался, о каком именно наследии идет речь. Вскрыть письмо, потом запечатать его снова и отправить адресату вполне могли на почте. Но в этом случае они не смогли бы заклеить конверт начисто. Значит, конверт был взят другой и надписан кем-то другим получив письмо от беликова загорский не обратил внимания на почерк которым надписали конверт и не стал его сравнивать с тем что был в письме а стоило бы ладно утро вечера мудренее завтра надо будет попросить зинкина позволить ему еще раз взглянуть на конверт а пока будем спать утро вечера мудренее приняв такое решение загорский почти мгновенно погрузился в сон разбудили их ни свет не заря с шумом открылась дверь камеры, усатый конвойный выкрикнул «Товарищ начальник, на допрос оба!» Нестор Васильевич протянул руки, чтобы на них надели наручники, но конвойный махнул рукой «Так ни что". Прибывающих в некотором недоумении Гонзалина и Загорского доставили в кабинет Зинкина. Тот выглядел хмурым и заспанным. Кивком указал им садиться. «Удалось поговорить с Мишенькой?» спросил Загорский. «Не удалось», — коротко бросил тот. Сегодня утром Мишеньку нашли убитым. Секунду Нестор Васильевич молчал, потом поднял глаза на Зинкина. Как его убили? — По-басмачески, — отвечал Зинкин. — Резанули горло от уха до уха. Я их шакалью манеру хорошо знаю. Загорский удивился. Он полагал, что после гибели мадамин Бека в 1920 году басмачи перестали тревожить Туркестан. — Если бы, — невесело хмыкнул в ответ Зинкин. Армия басмачей почти сошла на нет, но остались отдельные банды у каждой свой главарь. Их тут зовут Курбаши. В Ферганской долине еще сражается Мэддинбек. Кое-кто еще воюет рядом с Самаркандом. Ибрагимбек бьется с Красной армией в Зеравшане. В Алайской долине есть несколько банд, но возле Ташкента давно уже все спокойно. — Значит, не все, — сказал Нестор Васильевич. Видимо, они просто перешли на нелегальное положение, но никуда не делись. — Есть сколько угодно, — буркнул Зинкин. — Лишь б шашками не махали, а так мы их рано или поздно переловим по одному и перещёлкаем, как блох. Однако светлая эта картина относилась к будущему. Пока же надо было разбираться с конкретной историей, а именно убийством Белькова и блаженного Мишеньки. — Кстати сказать, вы ведь и говорили, что вы сыщик, — проворчал Зинкин сам что думаете по поводу всего происходящего?» Нестор Васильевич поколебался немного, потом отвечал. «Пока ничего конкретного, фактов слишком мало. Надо браться за расследование, а я в камере сижу». Тут он вспомнил свои вчерашние соображения и попросил Зинкина показать конверт и письмо, которое написал ему штаб-сротмистр. Тот снова выложил на стол пожелтевший конверт и прямоугольный лист. — Ага, — сказал Загорский, кинув быстрый взгляд на конверт. — А само письмо писано другой рукой. — Что это значит? Зинкин нахмурился. Загадка несложная. Видимо, посторонний человек вскрыл письмо, после чего взял новый конверт и написал его сам. Проще всего сделать такой работнику почты. Не бог весть, какая зацепка, но все-таки что-то. — Я бы мог этим заняться, — сказал Нестор Васильевич. Все-таки покойный был моим другом. Начальник Угро все еще колебался. Нельзя ему было просто так взять и отпустить подозреваемого. С него же потом голову снимут. — Не снимут, — отвечал Загорский. Я в свое время оказал кое-какие услуги советской власти. Попробуйте связаться с Тухачевским, он за меня поручится. Зинкин все тёр небритый подбородок, никак не мог решиться. — Мы тут и без того в работе тонем, — наконец проговорил он почти жалобно понаехали, голодающие из разных районов России. Среди них полно криминального элемента, а тут еще эти убийства. — Не волнуйтесь, — сказал Загорский. — Я все сделаю, работа мне хорошо знакомая. Не первое убийство раскрываю, слава тебе, Господи. — А «Да в том-то и дело, что не убийство, — хмуро отвечал Зинкин. Эксперт осмотрел тело Белькова. Все признаки самоубийства. Нет никаких следов насилия, только след на шее от петли до... Сломанный позвонок. Похоже, дали мы с вами маху. Загорский поднял брови. Быть того не может. Ошибка исключена? Зинкин отвечал, что совершенно исключена. Медики из университета смотрели, а там такие зубры, не нам чета. С другой стороны, было совершенно ясно, что не с чего кончать жизнь самоубийством. Но тогда как объяснить мертвое его тело, повешенное в петле? Разумного объяснения не было, и Загорский предложил всем вместе отправиться на осмотр в морг. В прохладных и страшных его просторах маленький тихий прозектор быстро отыскал им окоченевший труб Беликова, выкатил на коляске на всеобщее обозрение. Зинкин, хотя и был человек бывалый, все-таки не выдержал, отвернулся и отошел в угол. Загорский же, напротив, деловито взялся осматривать покойника». К своему удивлению, ничего указывающего на убийство он не обнаружил. Прозектор сказал, что следов яда в теле также не найдено. — Да, — проговорил Нестор Васильевича задача, — но все это крайне странно. Или его сначала убили каким-то экзотическим образом, не оставив следов, или заставили самого влезть в петлю. зинкин удивился. — Как это можно человека заставить лезть в петлю? — Угрозами? — Шантажом. — Да как угодно, — пожал плечами Загорский. — Гипнозом, — внезапно сказал маленький тихий прозектор и нервно поправил очки на носу. Начальник Угро не понял, каким это гипнозом. — Как? — Внушением, — объяснил прозектор. — Можно показать на живом примере. — Если Михаил Максимович не возражает. Зинкин не возражал. — Для начала просто делайте все, что я вам говорю, — сказал прозектор. — Видите стол? — Подойдите к нему. Налейте из графина воды в стакан. Так, хорошо. Теперь выпейте. Зинкин послушно выпил. — Отлично, — сказал прозектор. — Теперь обойдите вокруг тела по часовой стрелке два раза. — И один раз против часовой. Очень хорошо. А теперь вытащите ваш револьвер. После едва заметного колебания Зинкин вытащил из кобуры наган. Направьте его на товарища Загорского, — велел прозектор. Ствол Нагана уставился в Нестора Васильевича. Гонзалин напрягся. — А теперь, — велел прозектор, — стреляйте. Гонзалин переменился в лице. Загорский моргнул. На миг воцарилась пугающая пауза. Потом начальник угрозы смеялся, опустил револьвер и погрозил пальцем прозектору. — Ишь ты какой? — проговорил он. — Стреляйте. — С чего я тебя буду в него стрелять? Если я его даже народный суд пока не осудил. «Нет, не сработал твой гипноз!» Прозектор криво улыбнулся. «Все верно, — сказал он, — только это не гипноз. Вы просто выполняли мои приказы, пока они не противоречили вашим внутренним запретам. Но как только дело дошло до чего-то серьезного, вы перестали их выполнять. Чтобы вы делали все, что я скажу, вас надо ввести в гипнотический транс. А сделать это можно только с вашего согласия. Это значит... Перед вами должен стоять человек, которому вы, безусловно, доверяете. — Не обязательно, — начал было Гонзолин, вспомнив Джаламу, который когда-то буквально из воздуха наколдовал целое войско, но Нестор Васильевич бросил на него предупреждающий взгляд, тот умолк. Загорский тем временем обратил взгляд на маленького прозектора. — Это крайне интересное предположение насчет гипноза. Значит, он полагает, что убитый и убийца были хорошо знакомы. И более того, убитый доверял убийце до такой степени, что под каким-то предлогом позволил погрузить себя в транс, в котором и покончил жизнь самоубийством. Прозектор молчал, только круглые очки на маленьком худом лице его странно поблескивали. — Надо опросить соседей. Узнать, с кем Беликов был близок, — решил Зинкин. — Возьмётесь за это. Нестор Васильевич. Загорский чуть заметно улыбнулся, услышав, что глава угрозыска величает его по имени-отчеству, и молча кивнул.